Глава 63. Лестница была всего на несколько сантиметров выше стены. Илан осторожно вскарабкался по ступенькам, крепко цепляясь за стойки руками в перчатках. Сел верхом на стену, подтянул лестницу к себе и перекинул ее на другую сторону. В последний раз взглянул на здание в форме летучей мыши с маленькими зарешеченными окнами. Он провел внутри четыре дня. Им манипулировали. Его травили, как бешеного зверя. Сейчас, в свете поднимавшегося из-за гор солнца, вся эта история напоминала сценарий фильма «Ужасов». Илан не представлял, с чего начнет рассказ о своих мучениях, когда доберется до полицейских. Он начал спускаться, спрыгнул в доходивший до колена снег и двинулся к озеру. Чаша воды лежала во впадине на расстоянии 4-5 сотен метров от территории клиники. Чтобы добраться до берега, Илану пришлось цепляться за деревья. Он падал, проехал пару раз на заднице, но в конце концов достиг цели. Озеро было большое и широкое. Прозрачная голубая вода сверкала под лучами солнца. Остров в форме весов находился в левой части, далеко от берега. Он весь порос соснами, так что Илану не удалось ничего разглядеть. В длину территория была не больше 60 метров. «Правда ли, что первый директор клиники жил здесь, как утверждал Гадес? Не только жил, но и ставил опыты над пациентами, а они так кричали, что было слышно даже в клинике». Илан шел вдоль берега, внимательно глядя по сторонам, и, наконец, заметил понтон, по которому можно было перебраться на остров. «Твои поиски были не напрасны. Сокровище существует и ждет тебя в конце пути». Он шел по скользкому настилу, задыхаясь от усталости и волнения. Солнце слепило глаза. Дерево скрипело, вода хлюпала под ногами. Он углубился в лес, стремительно преодолел расстояние до противоположной опушки, с которой открывался вид на здание на склоне горы. Илан поежился, поплотнее запахнул куртку и вернулся в лес. Солнечные лучи проникали через густую хвою и таяли на земле. В центре лужайки стоял дом, сложенный из бревен и камня. Больше всего он напоминал высокогорный приют. Огромная дверь, массивные стены, всего несколько окон. Илан переборол страх и сделал шаг вперед. Когда-то он уже видел это строение, память о нем хранилась в его подсознании. Илан поднял глаза и увидел в небе вертолет местной жандармерии. Он сразу понял, что за ним летят служители порядка. Он подошел к двери, сделал глубокий вдох и толкнул створку. Внутри воняло смертью. На полу и кроватях лежали трупы, одетые, обутые в тяжелые туристские ботинки. Всех закололи отверткой. В самом центре комнаты Илан увидел голое тело толстяка муки. Рядом в поезде и Ябловския. Чуть в стороне – Наоми Фе, Рей Ле Пренц и Винсанджи Гакс, которого убийца вынул из петли и привез на остров. На верхнем ярусе кровати под простынями покоилось еще одно тело. Илан пошатнулся, обнаружив, что это Хлоя. Ей нанесли несколько ударов в грудь и оттолкнули к стене. Голова девушки склонилась к плечу. Руки были сложены крестом. Лицо выражало чистое, бесприместное страдание. Илан завыл, как раненый зверь, и принялся гладить ее по щекам. Все игроки паранойи были здесь, мертвы. Он осел на пол, отполз в сторону и вдруг заметил лежащую у принтуса отвертку с оранжевой рукояткой. Он схватил ее и сжал в кулаке, как оружие. Наверное, он попал в ад. Оставалось найти еще одно тело. Кого убийца положил на вторую кровать верхнего яруса? Рыжеволосую Валери Жербоа? Вирджиля Гадеса? Он протянул руку, и тут за его спиной раздался глухой голос. «Ты все еще не понял?» Илан вздрогнул и резко обернулся. Убийца стоял в дверях, одетый в оранжевый комбинезон с мешком на голове. Илан наставил на него отвертку. «Зачем?» — спросил он. «Зачем все это?» Нужно было восстановить истину. Ты должен был догадаться сам. Ты с самого начала искал виновного, но правда в том, что всех этих людей, одного за другим, убил ты. Во всем виноват ты, один. Если вдуматься, это вполне логично. Илан еще крепче сжал в руке отвертку. «Ты сумасшедший, филоза Шардон! Или как тебя там зовут на самом деле?» «Разве отвертка у меня? Я весь в крови. Это место знакомо тебе, потому что ты был здесь с Хлоей Сандерс, Венцаном Жигаксом и остальными. Старые камни ни о чем тебе не напоминают». «Тогда тоже было много снега, и солнце светило так же ярко. Именно тут произошло массовое убийство в прошлом году». Слова Филазы эхом отозвались в мозгу Илана. Он увидел себя идущим рядом с Хлою по снежному склону. У них за спиной переговариваются другие участники охоты за сокровищем. Илан нахмурил брови и попытался сконцентрироваться. Лица он различал слабо, но один человек, огромный, широкоплечий, заслонял силуэты других. Неужели это маки? Яркий солнечный свет заливал теперь всю комнату. «Пора прозреть, дружок», — продолжил человек в оранжевом комбинезоне. «Почему шрамы есть у всех, кроме тебя? Почему на всех надгробьях стоит одна и та же дата смерти? Ты убил всех!» Все мы были пациентами клиники. На нас ставили опыты и шрамы, следы ударов отверткой. Ударов, которые ты нанес им. Памятники установили, потому что люди мертвы. Ты застал их врасплох среди ночи. Они мирно спали после трудного дня. Оглянись вокруг. Именно в таком положении ты оставил тела. Накануне все были живы. На следующий день остался ты один. Сидел на снегу и ничего не помнил. Все произошло год назад. Восемь человек похоронены на глубине шести футов под землей, по твоей вине. Глаза Илана наполнились слезами. Полная бессмыслица. Их убил ты, а не я. Ты притащил сюда тела. Ты! Мужчина указал пальцем на кровать за спиной собеседника. «Тебе стоит взглянуть». Илан обернулся и потянул за пастыню. Максим Филоза лежал на боку и смотрел на него широко открытыми глазами. Свитер на его груди был весь в дырках. Илан ужаснулся. «Если Филоза мертв, значит...» «Кто ты?» — дрожащим голосом спросил он. «Думаю, теперь ты готов». За спиной мужчины возник эллипс белого, ослепительно-яркого лучистого света. Он поднес руку к шее и снял с головы холщовый мешок. — Ты уже догадался? Я — Люка Шардон. Илан долго, бесконечно долго вглядывался в его лицо. — В свое собственное лицо.